Тут же помрачнел Айд. Этот наглец слишком быстро набрал силу и уже успел подмять под себя большую часть подземелий. Даже мою личную армию снял с места, чтобы добраться до сестры. Наглец! Как оказалось, неуязвимость, подаренная Иштой, сделала его опасным противником, даже для демонов. Хотя, конечно, на меня она не рассчитана. «Хочешь его уничтожить?» Спокойно поинтересовался Светлейший.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 «Значит, полукровку все-таки не трогаем?» вопросительно уточнил Айд. «Нет». Не задумавшись, отрицательно качнул головой его божественный брат. И что ему никогда не быть. Наш игрок этого не допустит. И, пожалуй, избрал неплохой способ контролировать единственного в своем роде мага-демона. Благодаря знаку он больше не опасен для мира. К тому же, несмотря на то, что сейчас его роль на Вуаларе почти незаметна,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 Но красота интриги в том и состоит, что именно демону предназначено хранить и оберегать новую Ишту, которая придет наву алар после того, как подойдет к концу эта любопытная партия. «Ты говоришь, наследнице появления которой сейчас ждет наш лучший игрок?» «Да», — еще шире улыбнулся Алар. «Эта девочка вберет в себя все самое лучшее, что только есть у родителей, включая магию разума, потрясающую везучесть и...»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 Он видит дальше, чем я, и намного дальше, чем ты. Он всегда чувствует, где и в какой момент будет находиться фокус равновесия. Такова его суть. К тому же он давно научился неплохо читать самые, даже самые потаенные мысли. Как считаешь, он случайно посоветовал игроку назвать будущую дочь таким необычным именем? В переводе «Сайна Рай», если ты не забыл, «Айви» означает единственное Странным голосом проговорил Айт. «Погоди, но тогда получается, что так у нашей Ишты получилось взять знак только из-за неё и из за дочери?» Цветоносный кивнул. «Знак узнает своего хозяина даже в том случае, если тот пока еще слаб и беззащитен. Поэтому, когда от него отказалась Гайды, земля приняла единственно верное решение — отдала знак ее нерожденной дочери, прекрасно зная, что мать не даст ее в обиду. Так было предначертано». «И так случилось. А еще я вижу, что нити, судя по этой девочке, и того полукровки тоже тесно переплетены. Выводы делай сам». «Хм...» — задумчиво обронил Айд. «Так, значит, это ее имя прозвучало в одном небезызвестном пророчестве». Алар только улыбнулся и небрежно махнул рукой, стирая изображение в зеркале. После чего откинулся на спинку тут же возникшего трона, демонстративно сложил руки на груди, и многозначительно хмыкнул. — Все может быть. — Ну и ладно. Неожиданно смыкнулся его темный брат, переворачиваясь на живот. — Так даже интереснее. Не люблю, когда игра подходит к концу. — Игра никогда не заканчивается, брат. Словно улыбнулся светоносный. — Так же, как и вечность. С течением времени она просто делает очередной виток и обретает новые краски. Айд согласно прикрыл веки, уже предвкушая следующую партию, а глубоко вздохнув, с рассеянным видом проследив за медленно падающей звездой. А потом два древних бога надолго замолчали, думая каждый о Сайом. Конец книги. Книга закончена в 2013 году. Читала Мария Александра Хиландер.